15 апреля Лондон обратился к советскому правительству с вопросом: не согласится ли оно сделать заявление о том, что в случае агрессии против какого-либо его европейского соседа Советский Союз окажет ему помощь, если она будет желательна? Предложение, по сути дела, носило провокационный характер. Его авторы предлагали СССР заявить, что при определенных обстоятельствах Он будет воевать против Германии, но сами не обещали ему никакой поддержки. Это было ничем иным, как попыткой втянуть Советский Союз в войну с Германией один на один. Даже Сиц понимал несуразность предложения своего правительства. После его вручения по размышли в день он сообщил своему министру иностранных дел: предложение создает впечатление, что мы не имеем серьезных намерений. А Советский Союз, понятно, опасается, что ему придется таскать каштаны из огня. Если английское правительство не имело серьезных намерений организовать фронт сопротивления агрессии, то у советского правительства напротив такие намерения были. Поэтому оно использовало английское предложение для того, чтобы вручить 17 апреля 1939 года правительствам Англии и Франции свои предложения, предусматривающие обязательство трех держав оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая и военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. Внесение советским правительством этих предложений и положило начало трехсторонним переговорам о заключении военного оборонительного союза между СССР, Англией и Францией против агрессии в Европе. На что рассчитывало советское правительство, предлагая Лондону и Парижу союз против агрессии? Оно, во-первых, полагало, что общественное мнение западных стран будет усиливать нажим на свои правительства. пользу сотрудничества с СССР, во-вторых, учитывала действия межимпериалистических противоречий, препятствовавших соглашению между Англией и Францией с одной стороны и Германией и Италией с другой. И наконец, в-третьих, считала, что необходимо использовать все, даже малейшие возможности, чтобы попытаться создать единый фронт государств и народов против угрозы фашизма и войны. Флеминг так расценивает предложение СССР от семнадцатого апреля. Это было абсолютно реалистическое предложение. Никакими другими мирными средствами невозможно было остановить Германию или обеспечить выигрыш в войне, если бы Гитлер стал упорствовать. Если бы, например, по получении русского предложения, пишет Черчилль, Чемберлен ответил хорошо. Давайте втроем объединимся и сломаем Гитлеру шею или что-нибудь в этом роде. Парламент бы его одобрил, и история могла бы пойти по иному пути. В это время Черчилль уже выступает как энергичный поборник достижения договорённости с Советским Союзом, заявляя: теперь нет вопроса о правом или левом, есть вопрос о правом и виноватом. 4 мая 1939 года он утверждает: нет никакой возможности удержать восточный фронт противнацистской агрессии без содействия со стороны России. Самое главное нельзя терять времени.